Юрий Николаевич Москаленко «Малыш гури Путь домой» Книга седьмая, часть вторая Пролог «Ты не прав, Борг!» — скалится его сотрапезник. Таверна. Хотя имеет вид забегаловки, да вот только это лучшее, что им попадалось за последнее время. Еле смогли уцелеть в этом долбанном лесу. Еле вырвались из этого лесного ада. Хотя началось всё для них просто отлично. И левитация сработала как надо, а главное, их двоих выдержала, плавно опустив два тела на землю по ходу идущего корабля, а высота-то приличная была, да и ведь в кромешной темноте опускались. Но явно им благоволили боги и от живности отбились. Вдвоем легче было контролировать вокруг себя в темноте пространство, да и Борг оказался весьма сведущ в медицине. Три раза пришлось ему латать мага. Но выжили. И до утра дожили без особых потерь, и потом в течение почти декады в сторону Южного тракта шли. И вот все-таки добрались. Завтра с караваном уходят в сторону Южных портов бывшей империи Дранг. А там на корабль и привет веселые острова, где правит анархия и свобода Главное, живы а деньги дело наживное к тому же золото у них припрятано прилично точно уж хватит. можно было бы и вовсе портал оплатить вот только они боялись, что так свой след для возможных преследователей оставят. А так кораблей много все не проверить каких пассажиров они перевозили И почему же я не прав? «Сив», — уточняет у мага Кэп, — «Сиви же откинулся спиной на стену. Увы, у их стола только широкие скамейки, причем без всяких излишеств в виде спинок, а так можно просто спиной к стене прижаться, благо скамейка к ней почти впритык стоит». «Но сам просуди. Мы украли ребят и нашего теперешнего хозяина в том числе». «Их всех будут искать, вернее, уже ищут. А парня этого Гури в особенности. Я видел, кто пару раз за ним к проходной школы приходил, и, поверь, встречаться с такими ребятами я бы поостерегся. Хмык со стороны Кэпа. Чего тогда его на это свое занятие потянул?» Мак лишь вздыхает в ответ. Да показался он мне очень странным, и, главное, перспективным. Ладно, признаю сглупил Но что сделано, то сделано. Теперь надо думать совсем о другом. А именно, как стать полезным для этого ордена, который, со слов нашего господина, он же и основал. Прятаться бесполезно найдут, я в этом кое-что понимаю, магия крови. Запустит поисковик, и где бы мы не были, нас обнаружат уж поверь. Так что все мысли побег выброси из своей головы. А нам с тобой надо нарабатывать плюсы перед руководителями Ордена. А как это нам с тобой сделать? каплиш плечами пожимает. Ну и как? Не понимает он, куда клонит в своих суждениях маг. Но, Борг, включи мозги, наконец-то! Или этот проклятый лес в тебе способность думать напрочь выбил навсегда? Подумай, что нужно начальству этого ордена? Здоровяк что-то монотонно как-то шевелил мощными челюстями, что-то вкусное пережевывая проговорил. Ну, господин что-то про воздушные корабли там говорил. Кстати, он в моем деле очень неплохо смыслит. Для его возраста, конечно. «Мы ведь перед тем, как спрыгнули с тобой, о развитии воздушных кораблей говорили». Он, кстати, не сильно удивился, узнав от меня, что султанат снаряды скидывает с кораблей на противника с алхимическим составом. Назвал это дело как-то по-другому. «Бомбометание! А наши заряды — бомбами!» Он только скривился, пробормотав тихо, типа «Додумались же!» Как будто о таком способе использования воздушных кораблей знал давно. И велел ведь передать их командующему, чтобы озаботились в Ордене заведением своего воздушного флота, окрестив все опять же непонятным словом «Авиация». Мак покивал в ответ. «А ты спрашиваешь, чего я именно его на занятия притянул? Сам ведь убедился, что парень непрост, очень непрост». Ведь все в школе считали, что он не маг. А тут оба понимающие давили на лицах ехидные ухмылки. Каждый из них попал под действие непонятной магии мальца. А ведь никто его магом и не считал, оказывается. «Так в чем я не прав и ошибаюсь в своих планах, Сиви?» — уточняет у мага Кэп. «Тот, — сыпорогнув, — произнес, — ведь понимаешь...» Посадив корабль в лесу, через который мы вдвоем еле-еле пройти умудрились, и при этом не погибнув, парень в одного предпримет попытку выйти к людям. Он об этом сам говорил. «Так», — кивает Кэп, — «но при чем тут это? Он не принимает, куда клонит маг». «Борг, да все же ясно, как белый день», — начинает буквально беситься маг, удивляясь Кэповской недалекости. С парнем может в лесу что-то случиться, что для нас с тобой тоже смертельно опасно, но я очень надеюсь, что он все же выживет. Но не будем о грустном. Но предположим, что случится так, что он не скоро еще выйдет к цивилизации. А сколько они там могут на твоих запасах продержаться? С полгода точно. Вот. А ты собираешься почти три декады дома сидеть. А вдруг господину срочно помощь потребуется? Вот тут-то мы и можем заработать так нужные нам плюсики, которые, возможно, когда-нибудь спасут нам жизнь. Так вот, по прибытию к себе ты не нежишься со своей благоверной в постельке, а хватаешь ее в охапку и детей тоже, и тут же предпринимаешь попытки переместиться либо на остров печали в новое королевство, либо убываешь в ту же Ергонию. И там Орден отметился. Я слышал, у них с порталами дела обстоят отличнейшим образом. В общем, ты должен как можно быстрее добраться до этого командующего. Поверь, та скорость, с которой ты все это провернешь, в разы поднимет наш шанс пережить знакомство с представителями Ордена. Я слышал, они очень скоры на расправу. Для них не существует авторитетов в этом мире. А так... «Есть шанс пережить первое знакомство с их боссами. Если потянешь время, как разрешил тебе Гури, то, боюсь, его командующий такой подход к этой проблеме не оценит. Повторюсь, Гури может не скоро выйти на связь со своим орденом, а нам прятаться нет смысла, рано или поздно все равно найдут. А это для нас будет означать только одно — смерть. Оно нам надо!» Кэп проникся. Он перетасовывал и так, и этак слова мага и понимал, что его напарник во всем прав. Чем раньше он доберется до представителей Ордена, тем лучше он устроится в последующей жизни. И прав Стив. Оставлять на островах свободы семью нельзя. Он тогда еще не скоро своих, самых дорогих ему людей увидит. И увидит ли вообще, так что... То есть... «Предлагаешь просто поселить тебя в своем доме?» — уточняет Кэп умага Тот кивает. «Это будет лучшим решением. Всем представишь меня как дальнего родственника, но ну и познакомишь меня с нужными людьми, а дальше я уже сам разберусь, как действовать так, чтобы выполнить поручение господина. По деньгам решим. У меня с собой прилично золото. Поделюсь». Чтобы оплатить всей твоей семье путешествие не по морю на корабликах, а прыгнуть сразу порталом. Просто определимся на месте, где есть уже представители ордена. Жалко, что сразу к тебе не получится переместиться. Я бы и сейчас на это ненужное нам путешествие до порта, а потом по морю, не тратил время. Но в твоем городе, увы, портала нет. Да и тут у нас под боком ничего подобного не наблюдается. Двигать в сторону города, где есть портальные арки, не вижу смысла. То и на то выйдет. Тут у нас расстояния не такие большие, как в твоем случае. А потому побережем деньги. Помолчали. Каждый думал о своем. Капитан рвался всей душой к своим родным. Мак же думал, во что он на старости лет вляпался. Ведь подумывал уже на пенсию выйти, которую бы сам себе и обеспечил. Благо золота он успел заработать прилично. Можно было бы и свою половинку найти. Капитан молил богов, что ему оставили жизнь, а ведь он был на волосок от гибели. И если раньше он пренебрежительно относился к подобным людям, как Сив, то теперь искренне был ему благодарен, что поддержал господина в его желании сохранить ему, Боргу, жизнь. Но вот за эту спасенную жизнь теперь придется платить. Бросить семью? Мелькала такая мысль у него в голове, но вот он как раз от такого решения проблемы хотел бы отгородиться. Рискнуть и всей семьей, как предлагает Стив, к орденцам нагрянуть. Ну, с известиями о господине, думает он, приняли бы его отлично, если еще к его появлению в ордене О господине не было бы ничего никому не известно, и тут он такой «зддрасте, это я похитил на своем корабле вашего основателя ордена. Что-то мурашки забег по спине начали делать от осознания такого возможного развития событий. Но он согласен с магом. Но не убьют же его, ведь сам господин его пощадил, и известия о воздушных кораблях, как нельзя кстати приложатся к его рассказу о господине. но ну и передать его пожелание их командующему насчет воздушных кораблей. А со слов Гурири он станет пока единственным из всего ордена, кто хоть немного смыслит в воздушных кораблях. Вариант. «Ну все, подъем», — отрывает капитана Мак от его не слишком-то веселых мыслей. «Пора к торговцу нагрянуть, напомнить о том». что хотим с его караваном до любого ближайшего порта добраться. Платить я за переход никому не намерен. Наймемся в охрану. Ты маг, я маг. Вот и предложим свои услуги. Я уже проверил. Среди охраны каравана магов нет. Нам тут, со слов трактирщика, до основного тракта сутки пути считают два полноценных перехода. Но даже вдвоем добираться до основной дороги на юг он не советует. Неспокойно на тракте. Очень, очень неспокойно. Караваны, что идут с приличной охраной, еще проходят. А вот одиночки чаще всего сталкиваются с понятными проблемами. Требуют с них плату за проход. Часто берут эту плату жизнями дурачков, что не озаботились об охране или о нормальных попутчиках. Так что не возвращаемся к обсуждению. Я в таких переходах часто бывал. Это ты больше по морю путешествовал, а теперь и вовсе на воздушные корабли пересел. Увы, на Земле хватает опасностей, грозящих тебе, когда ты в пути, на дороге. Особенно если рискнул путешествовать в одного. Так-то. Так идём же договариваться. Помни, ты тут не начальник. Ты просто путешественник, но имеешь кое-какие... Магические способности. И следи за языком. Что и, главное, кому говоришь. Можно и на поединок нарваться. Тут южане люди очень резкие. Может, просто оплатим место в караване? Предлагает капитан. Но маг лишь скалится ему в ответ. Стоит нам засветить золото и все. никуда мы уже не доберемся, ты уж поверь. А так, наемники, с деньгами напряг, ищем возможность добраться до большого города, чтобы взять выгодный контракт. Еще раз напоминаю, тут люди очень простые. Не смогли у тебя торговлей золото вытянуть, значит, разбоем заберут. Правда, в этом случае ты рабский ошейник примеришь. В худшем случае прикопают. Так что о том, что мы можем оплатить место в его караване, лучше не заикайся. Тогда уж точно не переживем мы этот отрезок нашего путешествия. Усек? — Ого! — кивает капитан. — Ну тогда пошли договариваться о найме. Да помогут нам боги! — тихо добавляет маг. Луи уже с смотрел в одну точку. Даже его парни из отряда не спешили выводить Вара из состояния бешенства. Их командир пребывал в подконтрольном состоянии берсерка. И все из-за чего? А все просто. Сколько времени прошло, а никаких ниточек, могущих привести их к господину, нащупать все никак не получилось. Ведь не успели, буквально на двое суток, и ничего. По пятам каравана шли, что увез к морю гури, но ни каравана, ни господина. И если судьбу каравана удалось воссоздать, то вот куда в итоге подевался господин, понять никто не мог. Есть предположение, что свернул с тракта и почему-то рванул в сторону проклятых земель. И объясняет этот факт, почему не чувствует вар господина. Нет направления, куда за ним бежать. Графенка пожалели, заставили в монахи подстричься. Но вот сейчас бы он так просто не отделался». Его бы Луи точно живьем в котле сварил. Надо возвращаться. Хватит подогревать свою злость. Остается злиться только на себя. Ведь именно на его пятерку была возложена обязанность беречь гури. В итоге господин пропал. Раз — и пропал. Потом, конечно, все прояснилось, и корабли, уже готовы к отправке в орден, должны где-то специалистов найти. Говорят, сам командующий этим вопросом занимается, но... Увы, так быстро вопрос с экипажами для кораблей не решить. Взять подобных специалистов просто негде. Но все мысли крутятся, где искать господина. Как же ему удается каждый раз вляпываться в подобную историю? «Везунчик!» — вздыхает могучий орк. Им всем сейчас только и остается, что надеяться на везение. Как господина, так и их самих гных вновь проверяет состояние командира. Волнуется. Надо возвращаться к друзьям. Дал волю эмоции, стравил негативные эмоции. Теперь можно вновь приступать к поискам. Вопрос только в том, а где искать. Может, господин как-то до порта добрался. Сел на корабле и где его теперь носит и не представишь, а ведь еще это его состояние потеря памяти ёрый ему ее и вспомнит ли он когда-нибудь кто он на самом деле вспомнит ли о своих друзьях и соратниках вот в чем весь ужас ситуации ну а с графом моего вотчины весело получилось что в принципе хотел граф то и получил в итоге дочку герцогов в жены пожалуйста но ну, потом... Прозрение ему обеспечили и отречение от мирской жизни. В итоге графство поменяло хозяев, а граф для мира навсегда умер, оставаясь при этом живым. Ладно, девчонку убедили не дожидаться приезда родителей, надо было все на месте быстро решать. Ведь молодец девчонка, быстро приняла решение, тем самым вызвав уважение от Варра. Потом барон Даревиль сказал, Из состава особой группы рассказывал, как он привез известие в герцогство, причем ведь сразу к архимагу, директору школы, направился. В прошлый раз уж больно некультурно они общались с ним. И вот удача там же, как и в прошлый раз, оказалась в гостях у директора школы и госпожа герцогиня, мать девочки, что теперь примеряет на себя роль хозяйки отобранного грабства. Улыбка озаряет до этого смурное лицо орка. Как смеялся барон, когда описывал физиономии и герцогини, и архимага после известия, что ее девочка и воспитанница стала владелицей проблемного графства посредством выхода замуж за графа. В начале гнева возмущения выплеснулось на лицах собравшихся в кабинете директора школы Вот только этому возмущению он не дал выплеснуться в гневные слова. Оборон, сделав печальное лицо и соответствующим голосом, поведал матери девочки, что, о боги, на графа озарение снизошло, а он попросил подстриг и полностью отрекся от мирской жизни. Прям там, у алтаря, после принятия клятв, двух любящих сердец. Ну затем передал письмо от дочери. Единственное хорошее воспоминание за последнее время. А так, поисковики рыскали по землям вокруг места, где разбойники напали на караван. И ведь опросить было попросту некого. Всех разбойников уничтожил карательный отряд стражи охраны караванных путей. Не за что зацепиться в своих поисках. Даже к проклятым землям экспедицию устроили. Еле ноги оттуда унесли, несмотря на весь свой опыт, подготовку и экипировку. Но ничего, поиск ничего не дал. Следов не обнаружили. И куда теперь? И ведь непонятно, что произошло у Гури в полете на этом воздушном корабле. Ту шнягу, что девчонка им поведала про спасение, пускай мамане своей скармливает. Уж кого-кого о господина Луи знает, и знает, на что он способен. А тут, типа, разбудила, чтобы отправить за подмогой. Простолюдинам проще пожертвовать. Но Варта чувствовал, что девчушка попросту врет. Вот и командующему очень интересно не только, куда делся господин. Но и как он умудрился захватить корабли? Подбить корабли сопровождения в то, что это сделала одна девчонка, он тоже не верит. Да никто в совете клана не верит. И как прошел Гурий лес? Вот еще одна загадка. Тут спасательную операцию организовал граф, и то столько народа в итоге потерял. А Гурий ведь реально прошел почти весь лес и позвал на помощь. Но потом Луи... с зубами скрижетнул. Сейчас бы граф так просто не отделался, всего лишь отдав графство и уйдя в монастырь. Жуткую бы ему смерть Луи придумал. Жуткую. Да и командующий так же считает. Недавно послание пришло от него. В укор ставят вару, что пощадил этого урода. Теперь и сам Луи соглашается в душе с сержем. Да что сделано, то сделано. Вопрос — что ему сейчас делать-то? Что делать всему его в несколько раз разросшемуся отряду? Где скрывается господин? Что с ним? Не в рабский ли ошейник кто-то посмел одеть его господина? Непонятно, что происходит. Тави меряет шагами свой огромный рабочий кабинет, а у его стола... Заваленные какими-то схемами, документами и прочим бумажным хламом, на вытяжку стоит глава тайной канцелярии империи. И в чем эта непонятность проявляется? Чарли, уточняет у друга детства император, «Во всем, Ваше Величество, очень активировались церковники. Их представители буквально рыщут как в империи, так и в других государствах нашего материка». В последнее время буквально их представители закидали император Ван своими инспекциями. Мы сделали анализ их деятельности за последние 10 лет, и вот результат этих исследований немало меня озадачил. Во-первых, именно на этот год приходится пик их активизации, как в нашей империи, так и, я повторюсь, в других государствах, расположенных на нашем материке. Создается такое впечатление, что церковники что-то усердно ищут. Ну или кого-то. А учитывая, какая конфронтация между ними и известным вам орденом, то могу предположить, что ищут они как раз того же, что и мы сами. Для чего? С какой целью они эти поиски организовали, сказать не могу. Даже представить себе причину не могу. Но повторюсь, последний вывод — это плод моей фантазии. Но что их эмиссары, причем весьма в приличных званиях, колесят по империям — это неопровержимый факт. Это первый такой фактик из всего непонятного, что происходит в мире в последнее время. Ну и, конечно, все, что связано сейчас с Дранг, вызывают у меня приступы зубной боли. Получается какой-то маразм. Империя по границам есть, а в плане настоящего существования ее нет. Нет императора, и местные аристократы уж очень аккуратно высказываются относительно того, какой бы они хотели видеть свою империю. Кто-то хочет больше свободы и прав именно для аристократии естественно, нацеливаясь на извечные привилегии императора. Другие же выказывают неизвестному правителю свою верность, а этот неизвестный спокойно отдыхает себе в городе Короллой. По моим данным, его вместе с нашей девочкой туда отправил чуть ли не в ссылку командующей войсками ордена официально проводить инспекцию, что сделано за последнее время в удельном графстве. Оккупационные войска практически все выведены, с территории Дранг. «Практически?» — удивился Тави. «Кто-то решил проверить старинные пророчества?» Ухмылка на лице герцога. «Так эти предания не зря называют древними?» Воочию действия проклятия земель Дранг никто не видел собственными глазами. «Согласно данным, кто их видел, уже никому ничего рассказать не может». «Делает уточнение император». «Это да!» — кивает Чарли. «Но неверующих хватает. В основном этим грешат военачальники султаната. Времени проверить, а верны ли эти предания, осталось всего ничего. Ждем-с». Помолчали. «Что тебя еще настораживает такого, что творится вокруг нашей империи?» Задает все тот же вопрос но немного его перефразировав. Герцог скривился. «Империя Ван ищет контакты, чтобы выйти на вас напрямую». Тави, резко остановившись, изумленно уставился на старого товарища. «С чего это такие выводы? И почему ты решил, что они примирение ищут?» И «Если да, пауза, то с чего бы это?» «Столько лет необъявленная война ведется, а тут...» И снова пауза. «Мира захотели?» Герцог помялся. «На меня напрямую вышли. Из объяснений человека, что прибыл ко мне инкогнито, император Ван заинтересован в одном нашем подданном. Он его очень сильно впечатлил». Тави растягивает понимающую улыбку. «Так впечатлил...» что все бока отбил?» Посмеялись весьма уместные шутки правителя. «Ты посмотри! Ну, все новости в мире вокруг этого ордена вьются!» А потом император задумался. Чарли не решался поторопить его величество, хотя вопросов для обсуждения еще прилично. Но сейчас Стави собирался встречать жену. Она должна была вернуться из поездки по городу. А ведь Луиза хотела поучаствовать в судьбе мальчика, присмотреть ему партию, выгодную именно империи. Мой визавис Юга буквально подметки рвет, стараясь увести у нас из-под носа перспективного зятя. Есть слухи, что Серж согласился поступить в их имперскую академию в этом году, причем привести с собой своего господина, — тихо говорит герцог. Тави резко разворачивается Лицом к докладчику. А вот этого никак нельзя допустить, слышишь? Ни в коем случае. Женщины ван славятся на весь мир, как несравненные красавицы, а главное — соблазнительницы. А в имперской крови есть примеси — демонез. А крутят ребят, те и пикнуть не успеют, как начнут петь под дудку будущего тестя. Хитро придумано. «И чем мы можем помешать этому выезду за рубежную учебу?» Чарли только головой качает. «В принципе, никак, если только ваш прямой запрет». Теперь уже Тави легонько качнул головой из стороны в сторону. «Не вариант. Надо давать приказы, которые точно будут выполнены. А эти запреты...» — он отмахивается. «Еще есть варианты? Надо думать». «Да и без господина...» Серж вряд ли покинет орден. А Гури пропал. По моим данным, ищут его отряды ордена очень основательно. Операции командует взять нового короля королевства, что развернулся на месте бывшего свободного острова печали. Но поиски пока что ничего не дали. Пропал, причем с концами. Но орденцы уверены, что их господин жив. Разводит в стороны руки Чарли. «Получается, нам даже выгодно, что этот непонятный гури очередной раз пропал?» — уточняет Тави. «Получается так», — кивает герцог. «А если поспособствовать, чтобы они его никогда больше не нашли?» — тихим голосом спрашивает Тави. Пауза затягивается. Герцог преданно смотрит в глаза своего императора. «Прикажете — выполним!» «Но смею напомнить, Ваше Величество, ваша супруга предостерегала от подобных действий в отношении этого господина, а я не припомню случая, чтобы наша императрица хоть раз в чем-то ошиблась из своих предупреждений». Тави прикрыл глаза. «Да, вовремя пришло это напоминание. Ведь он готов был отдать такой приказ, не подумав о возможных последствиях. «Тогда сделать все возможное, чтобы спасти парня, а через него будем стараться повлиять на решение и их командующего. Кстати, какие результаты поездки Марьян к любимому мужу?» Улыбка тронула уголки губ герцога. Ей удалось убедить их командующего принять приглашение и в ближайшем будущем посетить столицу империи и нанести визит вашим величеством Но вот насчет Мартина получили твердое «нет». Но через мужа Марьян получила и объяснение. «Пока не прояснится ситуация с Дранг, они своего магистра никуда из ордена отпускать больше не будут». Герцога Дранг, где, кстати, и гостил сданный Мартин, так до сих пор и не получил аудиенцию от него. Выжидают. И когда его ждать? Ведь, сам понимаешь, мы не можем ждать вечно. Ситуацию с султанатом надо как-то решать. Ответ один. Как нормализуется ситуация в новом королевстве, где его отец стал королем, то принц тут же нанесет визит и к нам. Сроки, уточняет недовольный император, от одной до трех декад. — вздыхает Чарли, понимая, что рычагов давления на Сержа у них попросту нет. — Долго, но подождем. Ладно, что там у тебя еще? Серж молча взирал настоящего по стойке смирно перед ним человека. — Здоровенный бугай. А чего тянется и так понятно. Ява с чернышом у его ног. но мало на незнакомцев внимания обращают тут поинтересней занятия есть вот пятеро щенков что веселятся носясь по всему помещению вот это по настоящему интересно от явы единственное что пришло раб господина подтверждаю но кабальная клятва даже боюсь подумать чем руководствовался гури но клятва на крови причем полного раба с некоторыми послаблениями. Принял. Серж анализировал полученную информацию и то, что удалось узнать об этом Громиле, что так настойчиво добивался встречи именно с ним. «Назовись, человек!» — произнес Серж. «Борг Ливис, господин!» С поклоном произнес одетый в приличную и даже дорогую одежду воин. А что перед ним воин и не из простых, Серж определил сразу. «И где тебя угораздило на нашего господина нарваться? И что ты такого ему сделал, что он тебя заставил арабскую клятву дать?» Кэп прикрыл глаза веками. «Вот сейчас-то все и решится». «А ведь он все выполнил, как говорил Сив. Им повезло». и до Южного порта без особых происшествий добрались. И корабль попутный на рейде стоял, и море было спокойное, и в эти дни, видно, морские разбойники тоже выходной себе взяли. Добрались до островов быстро и с максимально возможным комфортом. Потом всего пару дней дома, где больше времени знакомил Сиви с местной достопримечательностью, нужными людьми и учил простым ходам, принятом среди общества старых пиратов. Жена молча приняла его решение на переезд, молча собрала детей. Через сутки все приготовления к отъезду были завершены. Получив сумму от мага на оплату портала, они с ходу телепортировались в город под названием Королой. Именно этот город, как утверждал Сиф, и являлся неофициальной столицей ордена. Повезло. Они угадали. Небольшая проверка в храме богини, которой поклонялись все орденцы. И вот спустя сутки он стоит перед малолетним командующим. Что-то душа при виде этого пацана куда-то в район пяток опустилась. Страшно-то как. Впервые за взрослую жизнь у Кэпа при виде человека поджилки тряслись. А ведь теперь надо рассказывать о том, как он повстречался с этим непонятным гури, помолившись новой богине как мог. Кэп приступил к рассказу. Серж молча слушал откровенные изъяснения этого большого человека и очередной раз уловил себя на мысль, что господин как-то умудряется раз за разом. точно в нужное время присылать ему подспорье в виде прекрасных исполнителей. То Коля, то Натали, то кучу летучих рейнджеров, то мастера-убийцу. Теперь вот, как сказал этот Борг, летчика. Непонятное слово, но интуитивно понятное, то есть летает. Откуда только господин такие слова берет? И вот этот Борг теперь и будет перегонять в Орден свои же корабли. И экипаж себе подберет, и обучит тоже сам. Очень на данный момент нужен человек с его-то способностями. Ну а теперь обо всем доложить совету Ордена. Все они должны знать, что же на самом-то деле произошло с господином, и как он умудрился вырваться из плена. А мужика надо поощрить, ведь спешил, очень спешил, словно мог предполагать, что Гурли очередной раз куда-то пропадет. Ну и про его напарника не забыть. Свой маг, верный и преданный, на островах свобода никогда не помешает. Пора и там вольницу поприжать, а то, ишь ты, повадились корабли ордена пытаться на абордаж брать. Чревато это, но сам факт. Но все, поспешим, ведь уже дал команду собраться Совету Ордена, не стоит заставлять себя ждать очень занятых разумных.